Вот вода и мне известен ее привкус, запахи травы и звезд, темная ночь, иные вечера, когда сердце расслабляется, разве я могу отрицать существование этого мира, силу и мощь, которого я ощущаю? Однако вся земная наука не дает ничего способного уверить меня в том, что этот мир мне принадлежит.